Глава пятая. Антоний. День выдался суматошным. Началось все утром, когда Никас спровоцировал очередной скандал. Точнее, решил снова показать характер. Устроил забастовку и отказался напрочь от еды. Маленький вредитель, и ведь знал, что это выводит меня из себя, но продолжал упорно спорить и пытаться добиться желаемого. Да только бесполезно. Вопрос с женисьбой бы» был решен. А сын? Он был уже достаточно взрослым, чтобы понимать, как поступить, но по-прежнему не хотел услышать мои аргументы. И все же ему придется. «К вам, господин Замани», — сообщила секретарша. А я едва успел завершить предыдущие переговоры. «Ну, хоть так». «Гектор? Рад видеть!» — поприветствовал я делового партнера. Взаимно, Антоний. Замани прошел в кабинет и расположился в кресле для посетителей. «Как прошла сделка?» поинтересовался он светским тоном. «Ты уже в курсе? Сам понимаешь, хочешь жить, умея вертеться?» «Кто бы сомневался?» усмехнулся я, садясь напротив. «Так что насчет нашего договора?» Все в силе. Уверен, твоя дочь не выглядела довольной и на все согласной. Не волнуйся, Лаура умная девочка, она все понимает. Я бы, конечно, поспорил с этим утверждением. Да и пора ее пристроить уже в надежные руки», добавил Гектор. «К чему такая спешка?» Устал я, да и возраст сам понимаешь. Не прибедняйся за Мане, ты еще многим дашь фору. В чем настоящая причина? Мне стоит знать что-то еще. Узнаешь, как только подпишем брачный договор. Ох, старый хитрый Лис, а вот черта с два. То есть ты рассчитываешь, что я вслепую соглашусь шагнуть в возможную ловушку? усмехнулся в ответ. Ловушку. С каких пор красивая женщина в постели это ловушка и кабала. Ты же о своей дочери говоришь. Гектор резко посерьезнел и медленно кивнул. «О дочери. И доверить ее я могу только надежному и порядочному мужчине, такому, как ты. Ближе к делу», — возразил я. «Ты меня знаешь не первый день, и мою осторожность тоже». замани невесело усмехнулся, но все же согласно кивнул. «Знаю, потому и выбрал тебя. С тобой Лаура и ее состояние будут под надежной защитой. В этом можешь не сомневаться. Если я дал слово, то сдержу его». «Знаю, Антоний». Гость молчал долго, но я не торопил его. Чувствовал, что ему нужно было собраться с мыслями. Мать Лауры рано умерла. Дочери было лет десять, когда я потерял жену. И тогда, тогда весь мой мир сузился до этой малышки, понимаешь? Я, возможно, слишком много позволял ей, баловал. Она так напоминала мне Марию. Замани прикрыл глаза, явно погрузившись в воспоминания. Я ведь так и не женился больше, не смог. А сейчас я старею, друг мой, да и здоровье стало подводить. Поэтому и тороплюсь. Насколько сильно подводить? Ты всегда смотрел в суть вещей, достаточно сильно. Лаура не знает о моих проблемах и не должна узнать. Но почему? Думаешь, она отвернется? Что ты, наоборот. Но я не хочу давить на нее чувством вины. У меня осталась только она, весь мой бизнес, деньги, недвижимость. все ради того, чтобы обеспечить ее будущее. И пока я еще в силе, хочу, чтобы она вышла замуж за достойного человека. Похвальное рвение. Но ты ведь понимаешь, молодость — дело такое... а брак по расчету не всем приходится по душе. Твоя дочь своенравна». «Ты так быстро смог узнать ее? Иронично усмехнулся партнер. «Она добрая девочка, доверчивая, с открытым сердцем. Да, я позволял ей больше, чем стоило, и, возможно, эта свобода мысли теперь аукается. Но поверь, она станет хорошей женой и матерью». Испытывал ли я какую-то неприязнь ко всей ситуации? Отнюдь. В моём возрасте было глупо верить во всякую розовую чушь вроде романтики. Когда-то мне казалось, что я любил свою первую жену, ровно до момента, пока не увидел ее в объятиях другого мужчины. Так что нет, здравые расчеты, трезвый подход к выбору новой супруги, я очень приветствовал. Тем более, что для бизнеса это было весьма выгодным слиянием, и я и замани достигли довольно высокого уровня в определенных сферах. Объединившись, мы могли бы покорить новые вершины. То, что к этому прилагалась милая молодая девушка, только плюс. Возможно, Никас даже сможет с ней подружиться. Судя по тому, как она защищала его на парковке, шансы все же оставались. К тому же в этот раз я не собирался совершать тех же ошибок, что с первой женой. Нет, Лаура будет четко знать и понимать границы, за которые переступать не стоит. Так что неприятие к ситуации я совершенно точно не испытывал. Только четкое понимание того, что нужно обговорить все детали заранее. И все же, готов ли ты принудить ее силой, Гектор? «Зачем силой? Поступим умнее». усмехнулся тот. «Приезжай к нам на ужин, познакомишься с ней поближе, заодно изучишь все бумаги». Он достал из портфеля весьма увесистую папку. Мои юристы все подготовили. Все, что касается вопросов бизнеса или же...» «О состоянии моего здоровья там тоже есть. Я доверяю тебе, Антоний, и собираюсь отдать самое ценное, что у меня есть, дочь». «Я понимаю, а ужин?» «Ты ведь умный мужик», многозначительно ответил Замане. «Знаешь, как расположить к себе даже опытную женщину». «Считаешь меня ловеласом?» «Нет, но считаю достаточно проницательным, чтобы знать, что и как сказать молодой девушке, чтобы зацепить ту. Вам ведь жить вместе, надо как-то искать общий язык». Слова звучали логично, и в принципе я был согласен с другом. Да и ломать девчонку не входило в мои планы. Гораздо проще было бы договориться полюбовно. Вот только играть роль соблазнителя — не мое это. Однако попытаться пообщаться все же стоило. Тем более, что на парковке наша перепалка меня... «Завела?» «Ладно, жди, приеду в гости», — согласился я. «Посмотрим, что из этого выйдет». «Добро», — улыбнулся Гектор и протянул мне руку, чтобы пожать. «Завтра вечером и приезжай. Не будем откладывать».